Элен нахмурилась. «Подожди, давай по порядку. Я не поняла ни слова. Что ты кому сказала? И почему это может мне навредить?» «Тибалту», — Роза всхлипнула. Элен почувствовала, как страх зашевелился у нее за спиной. «Он пришел ко мне. Сказал, что не он отец ребенка, а ты вел себя как муж» которому изменила жена, я рассмеялась и сказала, что всегда принадлежала только ему одному. Роза беспрестанно всхлипывала. Он так разозлился и сказал мне, что не дал ни пенни на знахарку. — А кто же тогда заплатил? — спросила я, глядя на него с недоверием. — Ты что, думаешь, у меня есть столько денег? — Ты не представляешь себе! — Как он на меня смотрел! У него глаза закатились от ярости, а веки дергались. Я еще никогда его таким не видела. «Это был Элан!» — крикнул он. «Элан, отец твоего, ублюдка! Это потому, что он не хотел на тебе жениться!» У Розы, от плача, кровь пошла носом. Я говорила ему, что не ты, отец ребенка, но он не хотел мне верить. Он назвал меня шлюхой и оскорблял всякими другими словами. Ведь он думал, что я изменила ему с тобой. И тут я ему сказала. — Что? — вырвалось у Элен. — Я сказала ему, что это не может быть твой ребенок, потому что ты девушка. Он ведь был у меня единственным, Элен. — Роза! — О, нет! У Элен от ужаса распахнулись глаза. Роза уже билась в истерике. «Ты понимаешь, что ты наделала!» Роза кивнула. Но Элен подозревала, что она не понимала, к чему приведет ее предательство. Элен схватилась за голову. Казалось, перед ней разверзлась пропасть, готовая ее поглотить. Все, чего она добилась, внезапно рухнуло. Тибалт не будет молчать и жизнь в Танкарвилле станет для нее невозможной. Более того, ее осудят за обман и либо поставят у позорного столба, либо четвертуют». Элен задрожала. «Мне очень жаль, Элен. Правда. Я не знаю, на что я надеялась. Может быть, на то, что все как-то уладится? Я думала, что он перестанет так глупо ревновать. Я просто хотела его вернуть». Роза вытерла рукавом глаза. «Девушка?» — медленно повторил он. В его голосе звучал лед, а лицо исказило страшные гримасы. «Я испугалась и сразу побежала к тебе, Элен. Что же нам теперь делать?» «О, ты уже сделала достаточно!» Элен сама удивилась своему хладнокровию. «Пожалуйста, прости меня! Я не хотела тебе навредить! Не хотела!» Умоляюще воскликнула Роза и, запнувшись, тихо спросила. «А правда, что это ты заплатила знахарке?» «Что? Да какое это имеет значение? Мне нужно бежать. Бежать немедленно. Я даже не смогу попрощаться с Донованом и Гленной!» — пробормотала она. «Пожалуйста, не уходи!» Роза вцепилась в рукав Элен. «Ты обрекла меня на верную смерть. На корабле ты меня поддержала и помогла мне. Я всегда была тебе благодарна и поэтому заплатила знахарке. Но теперь я тебе ничем не обязана. Мы были подругами, и я думала, что на тебя можно положиться».